Хочешь ты или не хочешь, а все равно мысль появляется из мыслей, так без конца, наверное, пока не помрешь. Это насмешанное открытие Едигей сделал, поймав себя на том, что все время беспрестанно о чем-то думает в пути. Думы следовали за думами, как волна за волной в море. В детстве он часами наблюдал, как на Ральском море ветреную погоду возникали вдали белые бегущие буруны, и как они приближались с кипающими гривами, рождая волну из волны.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 При досине с их пронзительной грустной открытостью мерный топот рысящего верблюда настраивали буранного едигея на дорожные раздумья, и он предавался им непротивясь, благо впереди путь был длинный, и ничто не нарушало их продвижение. Коронар, как всегда, на больших расстояниях разогревался, при ходьбе от него начал исходить крепкий мускусный дух. Дух этот шибал в нос от верблюжьего загревка и шеи, Ну — Ну-ну, — удовлетворенно усмехался про себя Едигей, — значит, ты уже весь в мыле. И промеж ног в мыле. Ух ты, зверюга, жеребчин эдакий, дурной ты, дурной! Думалось Едигею о прошлых днях и о делах и событиях, когда Казангаб был еще в Сирии здравий. И в той цепи воспоминаний нагрянула на него не кстати давнешняя горькая тоска, и молитвы не помогли.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 но которую рассудил Казангаб, как всегда мудро и честно. Только он и мог рассудить, а не то бы давно уже Едигей бросил этот разъезд баранлы-буранный. В году том пятьдесят первом уже в самом конце зимой прибыла на разъезд семья: муж, жена и двое детей мучуганы. Старшему даулу лет пять, а младшему три года. Младшего звали Эрмек, а сам Абуталип Кутыбаев был ровесник Едигею. Он еще до войны молодым парнем год учительствовал в аульной школе, а летом, в сорок первом, в первые же дни его мобилизовали на фронт. За Репой они поженились, выходят, уже в конце войны или сразу после этого. Она тоже до их переезда была учительницей младших классов. А вот судьба принудила, притолкала их в Саразеке на Баранлы-Буранной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 Времена наступают такие, что знания потребуются с измольства. Теперь уж не вот такой человечек с ноготок должен знать столько, сколько прежде здоровенный парень. А иначе к образованию не пробьешься. И опять же смысл тех стараний Абуталипа Буран и Едигей постиг позднее, когда случилась беда.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 Дочурки его были счастливы. При отца они очень старались. Едигей, сукубалой, поочередно топили им печь, чтобы по вечерам в бараке было теплей и уютней для детворы. Вот такая семья приютилась в том году на Баранлы-Буранном. Но что странно, таким людям обычно не везет. Беда Абуталипа Кутыбаева заключалась в том, что он побывал не только в немецком плену, но на счастье или несчастье свое...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 полоснуло неожиданно очередь вражеского автомата, и он медленно покатился по склону, обогряя кровью траву и камни. То алая кровь могла бы залить всю учебную карту. Ему даже примирящелось на мгновение, как растекается по карте, то алая кровь, как закружилась тогда голова и потемнело, поплыло в глазах.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 И опять никто из класса не увидел ту трудноразличимую точку на карте, откуда снова полоснула сбоку автоматная очередь, и стоящий с указкой у доски учитель медленно покатился по склону, заливая своей кровью сине-зелено-коричневую карту Европы. Через несколько дней его вызвали в рай Оно. Там Кутыбаеву без лишних слов предложили подать заявление об увольнении с работы по собственному желанию Бывший военнопленный не имел морального права учить подрастающее поколение. Пришлось Абуталипу Кутыбаеву с Зарипой и с первенцем Даулом перебираться в другой район, подальше от областного центра. Устроились в авульной школе. Вроде прижились, жильем уладилось. Зарипа, молодая способная учительница, стала завучем. Но тут разразились события восьмого года, связанные с Югославией.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 И тяжко было смотреть, какой завистью и недетской печалью малыши баранвинцы глядели вслед уходящим вагонам. Пассажиры в тех настежь распахнутых в вагонах с открытыми до отказа окнами и дверями тоже сходили с ума от духоты и смрада и мух, но у них была хотя бы уверенность, что через пару суток они очутятся там, где прохладные реки и зеленые леса. За детей они все переживали тем летом — все взрослые, отцы и матери —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 Ты должен был от Элла играть на сцене. Абуталип усмехался. — Когда бы я тебя придушил, как последний идиот, зачем это тебе надо? Замедленная реакция на догонявшись сзади поезд, встревожила Евгения не на шутку. — Ты бы сказала ему, что же он так, и сказал он Зарепе. — Машинист отвечать не будет, не положено ходить по путям. Да дело не в этом. К чему так рисковать? Зарипа тяжело вздохнула, обтирая рукавом пот с разгоряченного почерневшего лица. — Боюсь я за него. — А что? — Боюсь я, Дике. Что нам скрывать от тебя? Казнится он из-за детей, и за меня. Ведь когда я выходила замуж, не послушалась родных. Старший брат мой тот из себя выходил, кричал, «Век будешь каяться, дура! Ты не замуж выходишь!»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 Брат сам написал заявление, что он предупреждал меня, возражал против нашего брака, и что он ничего общего не имеет со мной, тем более с такой личностью, пребывавшей долгое время за границей, как Абдулатип Кутыбаев. Но после этого опять началось. Куда ни ткнемся, всюду нам от ворот поворот, а вот теперь мы здесь. Дальше некуда. Она замолчала, ожесточенно подгребая битый гравий под шпала